Глава шестая. Железная повозка. Обоз Субудай-Богатура был очень небольшой. Четыре быстроходных верблюда везли его походные шатеры и кожаные китайские сундуки. В них хранились пергаменты с чертежами земель, через которые проходила монгольская войска. Там же хранились путевые книги походов. Кроме того, в этом маленьком личном обозе великого Аталыка находилась его боевая железная колесница. Это был железный ящик, поставленный на два высоких колеса. На все четыре стороны были прорезаны узкие щели, предназначенные для наблюдения и пускания отравленных стрел. То подойдет без разрешения к колеснице, будет ранен стрелой и вскоре в корчах умрет. Говорили, что внутри повозки сидит стрелок-девушка, охраняя солнце у богатура который часто даже днем во время перехода спал в этой колеснице.